Глава 3. Дуэль. Или в вопросах чести нет компромиссов. «Спасибо, добрый барин!» «Бармен!» — поправил Родни. «Трижды спасибо, добрый бармен! Ты не забыл сюда плюнуть?» «Плюнуть?» У Родни от изумления отвалилась челюсть. Набычившись, он уставился на болтливое недоразумение, сморщенное, как сушеная фига. Перед на стойке в наглую разлегся карлик Вудун. Формально карлик восседал на высоченном табурете, чья ножка была вывенчана вверх до упора. При этом большая часть карлика оккупировала стойку, а длиннющая, похожая на обезьянью лапу рука, свесилась на другую сторону в опасной близости от родни, а главное — от батареи разномастных бутылок. За шаловливой лапкой требовался глаз до да глаз. «Скверно жить без дырки в заднице», — философски заметил карлик, поправляя темные очки. «Еще хуже — иметь дырку в голове. О, добрый бармен, неужели ты забыл, как делается Чики-Чака?» С проворством лисы карлик сунул нос в бокал, где бурлила зловещая серо-багровая смесь, и шумно вдохнул, раздувая ноздри. Родний готов был поклясться, что часть коктейля проходимец всосал носом. «Мне жаль тебя, добрый бармен! В твоей голове живут осы Бджет-Дже, их личинки выжрили твои мозги. Да будет тебе известно, что в чики-чаку идет вытяжка из коры дерева лимбали, черный ром-барон-суббота, щепоть сушеного лотоса, настойка на печени гиены мбола-мбола, не знавший самца. «Ром и лотос там есть», — возмутился Родни. Карлик отмахнулся от его жалких оправданий. Бренди из бузины и сок манго, и еще туда надо плюнуть». «Смачный плевок! Вот залог вкуса чики-чаки!» «Ну, — сдался Родни, — если вы так настаиваете...» «Настаивать надо печень гиены на водке, а раз печени нет, плевать уже бесполезно!» В пронзительном голосе карлика звучала вселенская скорбь. «Пей это сам, добрый бармен!» «А мне дай рому, черного рому, чтобы залить тоску папы Лусера. Никто в Икумене не умеет готовить чики-чаку, даже ты, друг мой. Что ты суешь мне стакан? Бутылку давай!» Ухватив за горлышко литровую бутыль барона субботы, карлик слизнем, казалось, он утратил все кости, сполз с табурета. Марк готов был биться об заклад, что вудун растечется по полу. Судя по всему, карлик успел набраться под завязку. Но против ожидания, знаток экзотических коктейлей встал на ноги и потопал к своему столику противоторпедным зигзагом. Налетая на чужие столы и стулья, карлик ругался. «Чего расселся на дороге? А ну убирайся!» «Да он слепой», — дошло до Марка. Вот родней и терпит его выходки. Рука на калеку не поднимается, а он, скотина, пользуется. В жизни Марка Кая Тумидуса уже был карлик. Душа скандалов, фитиль потасовок, весельчак и хулиган. Но если акробат Пак, друг деда, был гориллой способные пересчитать зубы толпе забияк, возомнивших о себе, то слепец, тощий и вертлявый, напоминал наглую макаку. Прибьют ведь дурака. Добравшись до места назначения, карлик выдернул зубами корковую пробку и нахлюпал себе рому. Минутой позже к дебаширу присоединилась пара девиц в боевой раскраске. «Птица и змея». Ядовито-розовый плащ первый, сшитый из синтетических перьев, чудесно гармонировал с шелестящей чешуей подруги. Птица щебетала умолку. Змея была глухонемой, объясняясь на языке жестов. Как для Марка, змея вполне могла скрасить увольнение будущему офицеру. Но тот факт, что она польстилась на пьяницу-калеку, ронял девицу в глазах курсанта ниже плинтуса. Что такое плинтус, Марк не знал. Так говорил дед, когда имел в виду, дальше падать некуда. Пригубив вино, он окинул взглядом бар в поисках любви. Снять шлюху проблема не составляла. Курсанты так и делали, гоня прочь сомнения. Плати, солдатик, и не парься. Когда приходил денежный перевод от матери или деда, Марк проводил ночь с двумя куколками за разумную плату готовыми вознести клиента в рай. Сейчас же ему хотелось большего. Трех куколок? Нет. Душа искала взаимной симпатии, а не секса за деньги. Деньги — ерунда, речь о другом. Он и сам не знал, что на него нашло. Через два столика в уютной нише, выполненной в виде пасти пещерного льва, сидела молодая Вудуни. Девушка разглядывала на просвет бокал, где пенилось игристое золото. В бокале вспыхивали искорки. Драгоценная пыль в луче солнца. Блики играли на бархате шоколадной кожи. Казалось, лицо девушки излучает мягкий свет. Поймав восхищенный взгляд Марка, в Вудуни улыбнулась уголком рта. «Нравлюсь». «Еще как!» Едва не выпалил Марк на весь бар. Щекам сделалось горячо. Марк покраснел. Он с детства легко краснел и выругал себя за дурацкое смущение. «Эй, парень, опомнись! Сейчас она подойдет и мурлыкнет тебе, балбесу, на ухо!» «Стой, за ночь, красавчик!» Вуду не осталась на месте. Она лишь тронула губами край бокала, Словно поцеловала И отвернулась «Нет, не шлюха», — уверился Марк «Та бы уже спешила к клиенту Рвать созревший плод Чего ты ждешь, бестолочь? Сделай комплимент Завяжи разговор На абордаж!» Он уже начал вставать Подыскивая нужные слова, как вдруг «Спаситель! Я нашел тебя!» В баре сделалось шумно и тесно Тишиной и недостатком посетителей, заведение родни не страдало и раньше, но все познается в сравнении. В двери, обди Дуда, вломился пестрый балаган во главе с элит-визажистом и гидопсом. Слава высшему разуму! Лучше бы тебя сожрали, успел подумать Марк. Миг, допс спал перед ним на колени. Ты герой, мой герой! Слюна летела с ярко-красных губ Иги, Слюна восторга. Я преклоняюсь. Вы слышите? Слышали все. Отсюда добычей туманности. Он спас меня. Всех нас. Презрев опасность. Армия наша защита. Армия и флот Помпилии — лучшие друзья Игги Допса. От кого еще ждать помощи в трудную минуту? Не осталось и тени сомнения. В крови Игги бурлит гремучая смесь. На них с Марком смотрел весь бар. Наглый карлик хохотал басом. Хорошенькая вудуни смеялась звонко, как колокольчик. Очень хотелось от души врезать стилисту по морде, как прозрачно рекомендовал дисциплинар-легат. Но Марк сдержался. В джунглях было за что. А сейчас Игги его до небес превозносит. Вон лезет ботинок поцеловать, а Марк его по морде. Форменное свинство получится. «На колени, дети мои! Вознесем хвалу спасителю!» Девица-модификант, помахивая рыжим хвостом, с радостью откликнулась на призыв Допса, и одним прыжком оказалась на коленях у Марка. Обвела шею руками, прижалась к грудью, зашептала на ухо сладкую чушь. Хвост ее проник между пуговицами мундира и уже лез под пряжку пояса. Щекотно, подумал Марк. Он хихикнул, сам того не желая. Балаган оккупировал Марков стол, притащив недостающие стулья. Бармен Родни достал из-под стойки биту для лопты, утыканную гвоздями. На языке родни это означало «Чего изволите?» «Лучшее пойло для лучших людей!» Глотка у визажиста была что надо. Такой «центурия подъем» по утрам командовать. «Двойную мамочку всем! Шевелись, бармен!» И без паузы, перегнувшись через стол, жарким шепотом «Я сделаю тебя знаменитым! Кто, если не ты?» Эксклюзив от Иги Допса. Генерал Айкумена сдохнет от зависти. У нас будет генерал Тумидус. Генерал лисимус Мужество и выдержка. Суровое благородство. Одухотворенный милитари стайл, Гвоздь сезона. Я договорюсь с модельным агентством Зизи. Мы запустим линейку. Моя война. Плюс концепт личного имиджа. Куча плюсов, дружище. И в основе всего... «Твое обаяние! От тебя нужна только подпись на контракте, и 10% прибыли твои!» «Какой контракт? На что?» «На титул Героя Галактики!» Шустрый язык модификантки облизал Марку ухо. Перед глазами курсанта Тумидуса промелькнула картина. Миллионы богатых бездельников и все на одно лицо. «Обрюзгший Марк!» Одышливый Марк, чернокожий Марк, морщинистый старикан Марк, Марк юнец из высшего света, модные костюмы, пародия на формуле Бурнариев с фазанами в петлицах. 10% прибыли и вечный позор на весь военный флот Помпилии. Герой галактики живо представил себе реакцию дисциплинар легата Гракха. Мнение обер-декуриона Гарация. «По поводу. Глумливый восторг Кателины. Гнев отца на презентации моей войны. Разве что дед с его клоунским прошлым оценил бы ситуацию по достоинству. «Застрелюсь!» — понял Марк. «Клянусь честью, застрелюсь!» «Я не согласен!» — закричал он. «Почему котик?» — изумилась хвостатая оторва. Ответить Марк не успел. «О, цирк на гастролях! Клоун клоуна видит за два парсека! Верно, Тумидус? Да ты целое созвездие вокруг себя собрал! Браво!» Стоя в дверях бара, Кателина аплодировал. За спиной Маркова недруга надрывались от хохота сокурсники. В сияющих глазах Кателины читалось счастье. Он и предположить не мог, что ему так повезет.